Бергамо. Бергамо состоит как бы из двух отдельных городов. И если большой город внизу на равнине кажется не слишком привлекательным со своими индустриальными кварталами, и широкими улицами, раскинувшимися на месте былой ярмарки, то прекрасен маленький старый город вверху, на горе, полный тени и свежести в самое жаркое летнее утро когда сырая прохлада винных подвалов несется навстречу сладким ароматом увивающих стены глицини. Звонким стуком деревянных башмаков, шумом горной воды, льющейся из фонтана в медной кувшины женщин, говором странным и малопонятным соплеменников Орликина и Бригеллы, пробуждается верхняя Бергамо, и приветливый старый Альберго его раскрывает в своей двери редким путешественникам, знающим всю прелесть этого места. Главная достопримечательность верхнего города — капелла Клеоне, быть может, и не оставит того впечатления, к которому стремились когда-то строившие и украшавшие ее простодушные ломбардские мастера. Как и в Милане, так и в Павийской чертозе, им не удалось здесь вырастить что-либо похожее на стройный архитектурно-скульптурный организм подлинного возрождения. Беспомощны оказались они опять в чрезмерной производительности своего счастливого ремесла, не готичны, в перегруженности и пестроте, от которой рябит в глазах. Не этими ломбардцами мог быть воздвигнут, конечно, истинный памятник Кандатьера, и понадобился гений флорентийца Вероккио, чтобы создать монумент к Леони. Но... Для гробницы рано умершей любимой дочери старого Бартоломео, для этой Медеа Вирджио, девы Медеи, родившейся, когда ее отцу было шестьдесят лет, и все же не переживший его, кто мог бы надежнее и пленительнее изваять девушку, так не страшно уснувшую навек, чем сделал то чувствительнейший из ломбардских инстинктивных воятелей Амадео. С окраины Верхнего Бергама, с дороги, соединяющей его с Нижним городом, открываются просторы ломбардской равнины, зеленой, обильной, насыщенной всяческой жизнью, подернутой дымкой зноя к полудню и туманами рисовых полей к вечеру. Высоко, очень высоко поднимается в море ломбардских ниф и садов колокольни церкви Нижнего Бергама, увенчанные фигурами архангелов с мечом в руке. И мимо этих церквей сант алессандро Сан Спирито, Сан Микеле, Сан Бернардино и Сан Бартоломео не должен пройти тот, кто знает долю участия Бергамо в итальянской живописи. Школы Бергамо никогда не было, но земля вокруг предальпийского города оказалась плодоносной и в течение многих лет усердно рождала художников. При Виталии Джироламо да Санта-Кроче, Пальма Веккио, Кариани, Морони родились здесь в дни Ренессанса. Отличные портретисты Виктора Гизландо и Бартоломео Надзари в XVIII веке. Лоренцо Лотто, как выяснилось лишь недавно, не был уроженцем Бергама, но жил здесь особенно долго и работал особенно прилежно ни в одном из итальянских городов не найдется столько алтарных образов неуловимого и беспокойного лотта, сколько их есть в церквах Бергамо и в окрестных его селениях, как Альцано, Маджоре, Челана, Костади, Медзате, седрина Седрина, Тескорре. И удивительные его интарсии, где так странно сочеталась совсем современная прямота артистического впечатления с глубоким мистицизмом концепций, делает Санта-Мария-Маджоре в Верхнем Бергамо достойной целью одного из исключительнейших художественных паломничеств. Бернсон, добывший на практике методы своих художественных исследований, избрал объектом первой работы Лоренцо Лотто То, как труднейшую из всех тем итальянского возрождения. Вечно странствующий, вечно неровный и неожиданный, одинокий и в то же время легко заражающийся от искусства других, беспомощный, восхитительный, расхолаживающий, выходящий вперед из своей эпохи и вдруг далеко отстающий от нее, Лотто является поистине жестоким искусом для всякого исследователя. Беренсен не потерпел крушения на нем. Он раскрыл многое в личности и в творчестве Лотта, и во всех отношениях замечательная и удачна его книга, названная «Опытом построяющей критики». В этом опыте что именно принадлежит, однако, неподражаемому, Критическому дарованию автора? И что можно отнести на долю примененных им методов? Исследуемые кем-либо другим, дали ли бы они те же самые, всецело удовлетворяющие их результаты? А методологии художественных исследований, о том, что он называется художественной критикой или историей искусства вообще, вполне уместно задуматься в Бергаму, потому что этот город отца современной стилистической науки, учителя Бернсона, учителя, в сущности, всех, кто писал об итальянском искусстве за последние 20 или 30 лет, перевернувшего вверх дном все традиционные определения картин и перечеркнувшего все каталоги европейских галерей знаменитого Джованни. Анни Морелли. На пути, соединяющем верхнее и нижнее Бергаму среди тенистых садов и каменных стен, увитых глициниями, расположилась Академия, заключающая в себе картинные галереи Каррара, Локис и Морелли. Многое делает это собрание одним из интереснейших в Италии. Жаждущий находок не без пользы проведет часы в маломодных залах Бергамской Академии. Не взывают ли к его критической проницательности особенно многочисленные в ней и неясные Джорджонески? Не ожидают ли его приговоров Орфей и Эвредика? Или юный женственный Иоанн-евангелист, в котором даже Морелли и Фрицони не пожелали угадать Феррарца Эрколе Роберти? Дух критической переоценки положительно витает здесь, как некое спиритуальное наследие величайшего «дилетанто» нашей эпохи. Но, кроме того, и вполне реальное богатое наследство оставил после себя знаменитый критик. При виде Леонелло де Стэ работы Пизанелло, при виде Боттичеллиевского портрета Джулиано Медичи, собиратель может только вздохнуть о тех временах, когда не залы публичной галереи, существующие для всех и ни для кого, но свой дом еще возможно было населить такими шедеврами. Джованни Морелли был страстным собирателем. Это объясняет в нем многое, может быть, главное. Опытное изучение картин, основу которого он положил в своих книгах, родилось из его собирательского опыта. Когда в 80-х годах вышли в свет под будто бы русским псевдонимом Иван Лермолиев, его первые книги, полный весьма ядовитых суждений по адресу авторитетнейших хранителей немецких галерей, то был голос практика ради самого себя, а не ради каких-либо общих выводов, проделавшего увлекательную работу художественного распознавания. Морелли был испытателем по образованию, врачом по профессии. Методы точных наук как будто бы дали ему в руки могущественнейшее исследовательское оружие. Они позволили ему сохранить перед картинами необходимое Критическое хладнокровие. Морелли впервые взглянул на старых мастеров не чужими, но собственными глазами, испытанными, к тому же, в точном наблюдении. Биографическая легенда и культурно-историческая характеристика отошли для него на второй план, уступая место факту картины, единственному достоверному объекту исследования. И в этом факте, существеннейшем для эстетической морфологии, оказалась как раз второстепенная устойчивейшим — случайное, характернейшим — непроизвольное. Сущность мариллианизма состояла в открытии, что типичными и определяющими для каждого художника оставались те части картины, где он менее всего проявлял сознательную свою волю и более всего предавался инстинкту или традиции. При всем глубоком будто бы индивидуализме мастера возрождения — не индивидуализировали до конца некоторых важных частностей лица или фигуры. Многие из них писали всегда одну и ту же руку, и почти все повторяли однажды нарисовавшиеся им ухо, без колебаний, снабжая им самые разнообразные головы. К этим двум морфологическим признакам, помимо многих еще других, охотно прибегал Морелли в своих метко нацеленных распознаваниях. Труднейшие и сложнейшие случаи атрибуции были разрешены благодаря им. Но то были лишь окончательные удары, которым всегда предшествовали полностное изучение художника во всех его проявлениях и внимательная проверка всей его документальной истории. Морелли делал выводы лишь на основании целого ряда сопоставлений, в которых морфологические признаки занимали как раз то надлежащее место, какое отводил им его верный инстинкт. Внутреннее убеждение, на которое нельзя было, конечно, открыто сослаться столь объективному критику, играло здесь все-таки главную роль, и если кто-либо попытался бы уж очень настойчиво ухватиться за пресловутые, вызвавшие столько насмешек пальцы и уши, морелионизма, то, несомненно, извлек бы на свет не какой-нибудь доступный всем и каждому определительный прием, но своего рода тайную доктрину. Интуитивное знание, годное, увы, опять-таки, лишь для немногих избранных и посвященных. Посвященным и избранным для искусства сам Джованни Морелли был в совсем особой, высочайшей мере. Если это не было признано им самим, то мы легко убеждаемся в том, читая его едкие и проницательные книги. Люди с таким глазом и с таким пониманием рождаются раз в столетие. Старая история итальянского искусства была им разрушена, но так, что ее оказалось возможным перестроить на верной и прочной основе. Морелли освободил память Леонардо от живописных апокрифов, впервые определил подлинное наследство Джорджоне, воскресил из небытия Феррарскую школу, назвал ряд до неведомых имен тосканских, ломбардских, умбрийских и венецианских живописцев, возвратив им, ряд полотен, скрывавшихся во всех галереях под чужими, традиционно громкими именами. Основных точек зрения его не изменила потом критическая работа многих поколений. Все писавшие после него о живописи Возрождения оказались в большей или меньшей степени мареллинианцами. И мареллианизм сказался в большей или меньшей степени на всем, что после него писалось вообще об искусстве.